Две с половиной тысячи людей, как один, вскрикнули. Песня про самовар и Машу прекратилась. Безглавое тело нелепо загребло ногами и село на пол. Кровь потоками побежала по засаленному фраку. Кот передал голову фаготу, Тот за волосы поднял ее и показал публике. И голова вдруг плаксиво на весь театр крикнула «Доктора!». В портере послышались истерические крики женщин, а на галерке грянул хохот. «Ты будешь нести околесицу в другой раз?» — сурово спросил клетчатый. «Не буду». ответила, плаче голова. «Ради Христа не мучьте его!» Вдруг на весь театр прозвучал женский голос в портере, и видно было, как замаскированный повернул в сторону голоса лицо. «Так что же, граждане, простить, что ли, его?» спросил клетчатый у публики. «Простить! Простить!» раздались вначале отдельные и преимущественно женские голоса. А затем они слились в дружный хор вместе с мужскими. «Что же, всё в порядке!» — тихо сквозь зубы проговорил замаскированный. «Алчный, как и прежде, но милосердие не вытравлено вовсе уж из их сердец. И то хорошо!» — и громко сказал. «Наденьте голову!» Кот с Клетчатым во мгновение ока Нахлобучили голову на окровавленную шею, И голова эта к общему потрясению Прочно и крепко села на место, Как будто никогда и не отлучался. Клетчатый мгновенно нахватал из воздуха червонцев, Сунул их в руку бессмысленно улыбавшемуся Чимбукчи, Подпихнул его в спину и со словами «Катитесь отсюда! Без вас веселей!» Выпроводил его со сцены. Чимбукчи, все так же безумно улыбаясь, дошел только до пожарного поста и возле него упал в обморок. К нему кинулись, в том числе римский, лицо которого было буквально страшно. Пока окружавшие чимбукчи смотрели, как растерянный доктор совал в нос бедному конферансье склянку с нашатырным спиртом, клетчатый фагот отпорол новую штуку, которая вызвала неописуемый восторг в театре, объявив «Топереча, граждане, мы открываем магазин!» Клетчатый вдруг Всю сцену осветил разноцветными огнями, и публика увидела ослепительные дамские платья разных цветов, отражающиеся в громадных зеркалах, опять-таки неизвестно откуда взявшихся. Сладко ухмыляясь, клетчато объявил, что производит обмен старых дамских платьев на парижские модели, и притом совершенно бесплатно. Колебание продолжалось около минуты, пока какая-то хорошенькая и полная блондинка, улыбаясь улыбкой, которая показывала, что ей наплевать, не последовала из портера по боковому трапу на сцену. «Браво — Браво! — вскричал фагот и тут же развернул широчайший черный плащ. Блондинка скрылась за ним. Из-за плаща вылетело прежнее блондинки на платье, которое подхватил кот, и эта блондинка вдруг вышла в таком туалете, что в публике прокатился вздох.